Следующий месяц пролетел, как конь на галопе. Мельсиль становилась то хуже, то лучше, но Грон лишь в редкие минуты оказывался рядом, чтобы поддержать ее. Все остальное время он мотался по гарнизонам и побережью. Но однажды ночью, когда ему удалось как раз заночевать во дворце, грон проснулся от того, что рука Мельсиль сжала его руку. «Милый, зови мастера Камелеона, у меня воды отходят». Грон пулей вылетел из подмокшей постели и, как был, в одном из подним выскочил в коридор. Мастры Камелеона, ко мне! Быстро!» Охранник, слегка опешивший при таком появлении принца-консорта, но все же первым движением выхвативший специально укороченный ангелот, которым было куда сподручнее орудовать в узких коридорах и заполненных мебелью помещениях дворца, на мгновение замер, а затем торопливо кивнул. Да, Ваше Высочество, один момент. А потом Грон до утра торчал в соседней комнате, в которой они с Мельсиль обычно ужинали, мучительно прислушиваясь к сутолоке и беготне в соседнем коридорчике. Наконец, где-то часа через полтора после восхода солнца, в его комнату торжественно вошел мастер-камелеон в сопровождение двух из трех бабок-повитух, заранее отобранных, проверенных шуршаном, И уже два месяца назад поселенных во дворце. На руках одной из них лежал замотанный в кружевные пеленки посапывающий комочек. Грон сделал шаг вперед, поспешно вытер руки о нижнюю рубашку и осторожно откинул пеленку, закрывающую личика. «Сын!» – гордо произнес мастра: «Как я и предсказывал, ваше высочество!» «Славный мальчишка!» «Едва вылез, как тут же заорал и описал мне камзол, а потом пососал маме грудь и заснул». «Как она?» – стревоженно спросил Грон. «Спит», – стряла вторая повитуха. «Намучилась бедняжка, первые роды. Ну да ничего, теперь уже все позади. Дай вам, владетель, счастье». «Да уж», – подумал Грон, «вернее, со счастьем мы и сами как-нибудь разберемся». Ты только не вмешивайся подольше, ну еще хотя бы несколько лет. В следующие несколько дней Грон отменил все свои встречи и поездки, даже поездку в Гамель, где Шуршан откопал несколько свидетелей пребывания того сильно заинтересовавшего Грона цирка зверей. И все свободное время Грон проводил с мельсиль. В тот день он вошел в спальню сразу же после того, как увидел сына. Мельсиль лежала на кровати, смежив веки, но открыла глаза и улыбнулась, едва Грон сделал шаг в направлении кровати. «Ты видел его, Грон?» «Да, любимая». «Правда, он славный. Знаешь...» Она тихонько рассмеялась. «Он едва появился на свет, как сразу же закричал, а потом описал мастра-камелеона». Грон рассмеялся в ответ. «Знаю, мастра мне всё рассказал». Причем продемонстрировал свой камзол с такой гордостью, будто это королевская мантия. «Конечно», – убежденно произнесла Мельсиль, – «ведь твой сын непременно будет королем. И мастры уже сегодня может гордиться, что первым принял на себя столь важный знак внимания будущего короля». Она счастливо вздохнула, а затем произнесла. «Я успела, Грон. Что, любимая?» – удивленно отозвался Грон родить тебе наследника. «Наш сын – наследник престола Акбера, а не только мой». «Нет», – убежденно произнесла Мельсиль. «Твой, в первую очередь, твой. Сделай из него настоящего короля, Грон, такого же сильного и умного, как и ты, слышишь?» «Конечно, любимая», – поспешно кивнул Грон, несколько удивленный ее горячностью. «И почему успела? За тобой кто-то гнался?» Лицо Мельсиль посерьезнело, она уже открыла рот, собираясь что-то сказать, но внезапно снова растянула губы в улыбке. Причем Грон четко увидел, что именно растянула губы, а не улыбнулась. «Нет, конечно, я просто оговорилась, любимый, не волнуйся». «Ваше Высочество», – тихонько позвала его безотлучно находившаяся в спальне повитуха. «Ее Величество очень устало, ей надо поспать». Игрон, с языка которого уже был готов сорваться вопрос, сдержался и, наклонившись, просто поцеловал Мельсиль. А затем вышел из комнаты. Первые два дня после родов королева спала, просыпаясь только на время кормления сына. Несмотря на традицию знатных семей нанимать на время грудного вскармливания кормилицу, Мельсиль сразу же заявила, что будет кормить ребенка сама. А на третий день во дворце была устроена парадная аудиенция во время которой высшей знати и выборным от народа был представлен новорожденный наследник – принц Югор. Мильсиль настояла, чтобы Грон сам дал имя своему сыну. И когда он предложил это, несколько мгновений смотрела на него, а затем тихо спросила. «Так звали твоего сына в другом мире?» – Грон кивнул. «Он, он был достоин своего отца?» Грон снова кивнул. «Да, еще мальчикам ему пришлось пройти через многое. Он вырос сильным и мужественным. Все говорили, что он очень похож на меня». Мельсиль, в этот момент державшая ребенка на руках, откинула край пеленки и всмотрелась в маленькое личико сына. И вдруг тихо позвала. «Югор». Ребенок внезапно открыл глазки и несколько мгновений серьезно смотрел на нее а потом снова прикрыл их и, смешно скосив ротик, потянулся им к ее груди. Мельсиль, подняв голову, радостно сообщила Грону. Он отозвался. Ему подходит это имя Грон. Так что теперь высшему свету и народу Акбера был представлен принц Югор, мирно спящий на руках у матери, не обращая никакого внимания на высокопарные речи, обращенные к его матери и к нему самому. Он вообще оказался очень спокойным малым, ел и спал, спал и ел. А чуть погодя, когда ему стало хватать гораздо меньше сна, часто, проснувшись, просто лежал в колыбели, стоявший в спальне родителей, и радостно угукал, позванивая погремушками и время от времени пуская пузыри. Через неделю после рождения сына Грон вынужден был вернуться в круговерь своих дел и обязанностей. От барона Экарта пришло сообщение, что посланные ему на усиление два полка мечников успешно добрались до столицы Геноба. А усиленно распространяемые нанятыми бароном провокаторами слухи о том, что Канетабль Акбера принял решение передислоцировать в Геноб еще с десяток полков королевской армии, настолько подогрели атмосферу в бывшем королевстве, что мятежа можно было ожидать в самое ближайшее время. Кроме того, барон сообщал что до него дошла непроверенная информация, будто бывший король Геноба, после поражения и оккупации страны, скрывшейся в домине в соседнем королевстве, имевшем к тому же небольшой участок границы с Насией, примыкающей к запретной пуще, тайно вернулся на родину. Так что счет, судя по всему, действительно уже пошел на дни. Вечером Грон собрал то, что он называл малым советом. В него входили Шуршан, граф Игирид, барон Экарт, если он был в этот момент в столице, и Мельсиль. Иногда в этих неформальных встречах-заседаниях участвовали и другие люди, например, барон Шамсмели, граф Сокриензин, герцог Таскола. На этот раз их собралось всего трое. Мельсиль было не до заседаний, а обсуждаемый вопрос был настолько деликатен, что расширять круг было опасно. Тем более, что и граф Эгерит, пока даже не был до конца в курсе всех их планов. Как глава Королевского совета, он в постоянном режиме общался с жадной и своенравной аристократической вольницей, временами доводившей графа до белого коления. Игрон опасался, что это, пусть и скрываемое знание в такие моменты может как-то прорваться наружу, случайной оговоркой, жестом или взглядом. Но теперь пришло время посвятить графа в осуществляемые планы. Когда Шуршан доложил последнюю информацию, граф некоторое время сидел, задумчиво глядя в угол и ничего не говоря. «Выходит, — наконец произнес он, вздохнув, — в этом году доходов с геноба можно не ждать. Выходит так, — кивнул Грон. «Война, да еще на своей территории, редко способствует получению доходов, граф, к сожалению». «Да уж, тут вы правы, ваше высочество», – отозвался граф с грустной улыбкой. «Но, как я понял, вы пригласили меня не только для этого». «Вы правы, граф», – кивнул Грон. «Дело в том, что о грядущем мятеже мы знаем уже довольно давно и много, и поэтому успели разработать кое-какие планы». «Вот как?» В голосе графа явственно сквозило недовольство. Его, высшего чиновника и правую руку королевы не сочли нужным посвятить в некие планы, имеющие отношение к судьбе королевства. «Не сердитесь, граф», – примирительно произнес Грон. «Наше молчание было вызвано отнюдь не недоверием к вам. Просто у меня принцип. Каждый должен знать только то, что ему необходимо в данный момент. Никто, ни вы, Ни Бароны Карт, ни Шуршан, ни Пурк, мой наместник в Загулеме, ни даже моя жена не владеет даже хотя бы просто большей частью всей информации, что хранится вот тут. Он стукнул себя по лбу. К тому же обладание информацией, вольно или невольно, но неким образом меняет и манеру поведения человека и его реакции на внешние раздражители. Так что я опасался, что некто из тех, с кем вы встречаетесь едва ли не каждый день, Сможет таким образом спровоцировать вас, что вы невольно обмолвитесь кое о чем, что я предпочитаю сохранить в тайне до самого конца. Ну, вспомните, не казалось вам пару раз, что вас провоцируют на некую непонятную вам реакцию. Граф помрачнел. Так вот, значит, как? Глухо произнес он. А я-то недоумевал, с чего бы это маркиз? Кстати,. Внезапно вскинулся он. «До меня дошли слухи, что вы повесили одного знатного дворянина. Это правда?» Грон согласно кивнул. «Точно так. С маленьким уточнением. Я повесил не дворянина. Прежде чем вздернуть эту самовлюбленную падаль, я лишил его дворянства». И он рассказал графу о случае в шестом линейном пехотном полку. Когда он закончил, граф покачал головой. «Да, понятно. Не оспаривая ваши мотивы, должен сказать, что в данном случае вы несколько превысили свои полномочия. Прерогатива лишения дворянства принадлежит лишь королю, в нашем случае королеве. Вы же всего лишь принц-консорт. Прошу простить меня за это всего лишь». Грон фыркнул. «Что ж, пусть подадут на меня жалобу королеве. Посмотрим, что она им ответит». «Ну, подобной глупости никто делать не собирается», – усмехнулся граф. «Однако ваша популярность в дворянской среде после этого случая превратилась в величину совершенно эфемерную». «Во всей дворянской среде», – уточнил Грон. «Ну, нет, конечно. В армии, например, вас просто боготворят. Да и среди властителей доменов вы тоже в некотором фаворе. У существенной части таковых, если быть точным» а вот свет, да и гвоздь ему в крышку гроба, весело отозвался Грон. Тем более, что согласно нашим планам складывается ситуация, способная изрядно проредить число этих бездельников. Иван граф, отводится во всем этом весьма важная роль. Ну кому, как не главе Королевского Совета, облеченному личным доверием королевы, призвать служилое сословие королевства снова овеять славой древнее оружие предков, и вновь послужить полагающейся на него короне Акбера». Граф удивленно уставился на него. «То есть вы собираетесь подавить мятеж?» «Именно», – кивнул Грон, – «именно». Тем более, что они ухватятся за это предложение обеими руками. Ведь все эти разодетые петухи понимают, что без явно предъявленного королеве доказательства своей силы и значимости – у них нет ни единого шанса надеяться на хотя бы частичное удовлетворение своих требований. А что может быть лучше для этого, чем маленькая победоносная война? Ну, а у меня нет никакого желания оставлять их за спиной в тот момент, когда я двину на геноб королевские полки. Так что очень рассчитываю на ваш талант, оратор граф. Тот несколько минут обдумывал все сказанное Гроном, а затем усмехнулся. «Должен сказать, что вы очень необычный молодой человек, ваше высочество. Или я вам это уже когда-то говорил?» И они оба рассмеялись.